Глава девятая ми хса са са -лях. Голос Гриндривера был полон боли и страдания. И тому были причины. Для начала стоит отметить, что на дворе было 6 утра. Небо лишь начинало светлеть, а от ночной прохлады в комнате пробирал заметный озноб. Даже под одеялом. Которого, кстати, на Ричарде не было, что отдельно портило картину. Вторым фактом была тяжелая контузия, помноженная на серьезное возлияние. Молодой человек пришел в себя к вечеру и попытался догнать спутников, ушедших далеко вперед по неверной тропе алкоголя. И, в общем-то, ему это удалось. Согласитесь, при таком раскладе окружающим впору звать врача, нотариуса или жреца, а не побуждать к подвигам. В-третьих, Ричард словил вчера не одно, а два копыта. Он самонадеянно захотел взять реванш, но уже в шахматы. Рейс в шахматы играл еще лучше, чем в шашки. А до кучи Ричарду очень, но ну просто очень хотелось спать и пить. По указанным причинам пробуждение молодого человека напоминало поднятие высшей нежити, когда первыми просыпаются ненависть и воля, которым даже смерть не стала поводом не осуществовать. Короче, Гринривер проснулся и мгновенно начал страдать от всего упомянутого оптом и в розницу. Собрав останки воли и разума, он смог позвать на помощь. К чести Салиха тот проснулся мгновенно и уже через пяток секунд нависал над нанимателем, с насмешливым выражением на физиономии. «Мне нужно в, в, в... неожиданно запнулся графёныш, не в силах вспомнить нужное слово. «Водички?» «В... в... в... в... водочки «У... ублюдок вы бессердечный! В... в... ваш револьвер п... п... пожалуйста!» Было видно, что бедолага с трудом удерживается на грани утраты сознания. «Ты ж в таком состоянии даже застрелить не сможешь, твое графейшество!» Участливо буркнул Салих, протягивая оружие. Ставьте меня!» Гриндривер задыхался. Ему не хватало воздуха. Он держал оружие трясущейся рукой. Бледное, почти белое лицо покрывали капли пота. Он полулежал на кушетке в одной из гостевых комнат ресторана, расположенных на втором этаже здания. «Ага, еще что-то?» «Да, да, да!» «Подготовь те умывание. Рейх хмыкнул и вышел из комнаты, закрыв дверь. Остановился и прислушался. Раздался выстрел. «Поддает! Кому расскажу, не поверят!» Ричард Гринривер опохмеляется пулей в голову. Громило довольно захохотал. Из-за двери раздался то ли рев, то ли вопль, смех стал еще громче. Когда грянул второй выстрел, рай салих уже не мог стоять от хохота. Он прислонился к стене и сполз по ней, всхлипывая и подвывая. «Ричард, падла ты, выскородная! Тебя помочь?» В комнату Громила вернулся, когда Ричард третий раз выстрелил себе в голову. Первое пуля, направленное в лоб, так казалось Ричарду, прошла вскользь по кости, сорвала часть брови и убыла в стену. Кровь из раны моментально залила левый глаз. без бессвязно вымотерился, заблокировал боль и повторил попытку. Второй раз он приставил ствол к виску но вместо выбитых мозгов почему-то получил разорванные на лоскуты ухо и вторую волну крови. Третий выстрел страдалец сделал, уткнув оружие под нижнюю челюсть, положив его на грудь и придавив обеими руками для надежности. Именно этот выстрел и застал Раисалих. Салих. Рей всегда занимал процесс восстановления тела нанимателя. Вот оно еще содрогается в конвульсиях, правая нога дергается, словно хочет убежать от этого кошмара, а от макушки на добрый ярд, расплескались мозги с кровью. Сложно уловить момент, когда все меняется, даже если пристально наблюдать. Вот нога перестает трястись, контуры тела размываются, теряют резкость изображения, их словно окружает знойный марево, как в пустыне в полдень. Марево колышется всего пару секунд. Когда оно исчезает, остается неизменно красивый, свежий и румяный парень. Хоть сейчас на обложку светского журнала. Покойник открывает глаза и делает глубокий вздох. Сладко подтягивается, как человек, который замечательно выспался и готов к любым подвигам. «Мистер Салих, горячую воду, полотенце, мыло. Я желаю освежиться. Острую бритву, прочную веревку». Рэй до сих пор время от времени хихикал. «Мистер Салих, вижу, ваше тонкое чувство юмора просыпается ближе к обеду. Может, не будете делать больно моему чувству прекрасного? Ей-богу. Лучше на ногу мне своим протезом наступите, но избавьте меня от ваших острот». Было видно, что Ричарда слегка потряхивает то ли от волнения, то ли от предвкушения. Рай привычно воздел пятерню, чтобы пошкрябать в затылке. Пальцы утонули в роскошной шевелюре, не уступающей густотой Ричардовской. Громило поморщился. «Ты мне лучше вот чего скажи. Какого хрена тебе вообще понадобился ствол? Ты что, атрибут свой вызвать не можешь с Будуна? Великий, блин, волшебник! Или тебе вероисповедание не позволяет им убиваться?» Ричард еле заметно, но все же смутился. «Скажем так, это не ваше дело» удовлетворены?» Рэй дёрнул плечом и фыркнул. сейчас ты хоть посвятишь в свой план?» «Нет. И сделаю это ровно по той причине, по которой вы мне не поддались вчера в шахматы». Ричард широко улыбнулся. Бывший лейтенант вскинул брови. Поздел бы руки, но они были заняты тазом с теплой водой. Но мне это даже в голову не пришло. «Вот именно. Понимаете, мистер Салих, мне желание поделиться своим планом даже в голову не приходит. Извините, о чем мы там говорили?» Салих лишь покачал головой и хмыкнул. Редко, очень редко на Ричарда находило подобное состояние. Но если уж нашло, на язык ему лучше не попадаться. Впрочем, тот факт, что его можно безнаказанно убить, сильно упрощал ситуацию. Ричард укреплял волю и характер, салих лечил нервы. Выдвигаемся, джентльмены. Нам предстоит важное дело. Ричард был до тошноты бодр и свеж. Мирой и Йозеф наверняка много чего могли сказать о раннем подъеме, но были очень неплохо воспитаны и промолчали. Или просто не рискнули связываться с человеком, который только что убил себя, чтобы проснуться. Выстрелы были слышны во всех комнатах. Мак и посол были хмуры, старались лишний раз не вертеть головой и мощно благоухали перегаром. Компания шла по предрассветному городу, который выглядел удивительно мирным. Его уже покинули люди, но еще не коснулось запустения. Соленый бриз нес запахи водорослей и хвои, и свежей выпечки, где-то готовили еду. Ричард шел по улицам, забирая все дальше вправо. Его цель располагалась за границей порта, небольшая мелководная лагуна с золотым пляжем, окруженным кипарисами. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и теплые лучи согрели путников. Посол и маг избавились от теплых пледов, которые предусмотрительно завернулись, и только Салих никак не реагировал на температуру окружающего воздуха. Он традиционно ограничился кожаным жилетом на голое тело. И штанами, разумеется. Правда, не кожаными, а парусиновыми. Ричард же был разодет так, словно собирался на прием. Синий костюм-тройка, высокий цилиндр, накрахмаленная рубаха. Все это притащил Салех, для чего ему пришлось смотаться на борт дирижабля с багажом. Караул при виде громила растворился в складках местности, справедливо решив, что если полная рота солдат не смогла этого амбала угомонить... То не до укомплектованному взводу, тут ловить нечего. А может, надеялись, что бывший лейтенант залезет в дирижабль и улетит. Не улетел. На берегу Ричард не стал задерживаться, а бодрым шагом зашел прямо в воду. На ходу извлек из кармана опасную бритву, с которой, похоже, не расставался даже во сне, и уверенным движением рассек себе ладонь. Он завороженно смотрел, как кровь натекает в ладонь, а потом вонзил руку в воду, словно ключ в замок. В пару мгновений ничего не происходило. А потом вода вокруг молодого человека вспенилась. Вспенилась и схлынула, обнажая морское дно. Вода, словно живая, отступала от берега, буруны пены танцевали в удивительном гипнотическом танце. Джентльмены на берегу смотрели на танец волн в полном обалдении, широко раскрыв рты. А пена, меж тем, закрутилась вихрем, с каждым мгновением поднимаясь все выше. И, поднявшись на добрую сажень над головой Ричарда, схлынула. Рядом с Гринривером стоял человек. «Есть, сэр Ричард, помилитель стихии водной?» «Не, исключено. Он совершенно точно не маг». Рэй пришел в себя и поспешно поднялся с песка. И «Что было это тогда?» «Сильно могучее колдунство». По лицу Рэя Салиха неудержимо расползалась гримаса детской радости. Интермедиа Из автобиографической повести Гая Примуса, первого рыцаря Ордена Света опаляющего бывшего легата седьмого особого легиона Полиса Мария. Тот день я помню отчетливо, так, словно это случилось вчера. Это был день моего падения. Страшный день. Я потерял свою честь, свое прошлое и даже право на смерть. Но обо всем по порядку. Ночью, что предшествовало страшному дню, я не спал. Моя душа, объятая ужасом, трепетала. Я столкнулся со светлым лордом и сделал первую ставку. Сон никак не шел, и я лично отправился в дозор Чтобы следить за имперцами. Признаюсь, меня терзала надежда, что жизнь столкнула меня с самонадеянными идиотами, с раздутой репутацией, а не с монстрами, что не воспринимали гарнизон острова как угрозу, которая заслуживает хоть какого-то внимания. Они пели, общались, жестоко подшучивали друг над другом, и вообще вели себя, словно они на отдыхе, а вокруг гостиница с услужливым персоналом. И поначалу моя надежда окрепла: тот, кто носил титул Палач народов, производил впечатление пустоголового юнца который из природной злобности и надутого самомнения отравляет жизнь себе и окружающим. Он пил не в меру, сыпал оскорблениями, а потом вписался в идиотское пари, в результате которого ему едва не оторвало голову запалом от гранаты. Я на миг поверил, что вчерашний ультиматум в его исполнении был пустой бровадой, и имперцы, престыженные и верные клятве, покинут остров, а у меня будет возможность провести его эвакуацию до того, как тут появятся имперские войска». Их обещанию молчать я доверял весьма слабо. Слишком хорошо я знаю, что такое настоящий допрос с пристрастием. Да и сама формулировка клятвы, произнесённая Гринривером, содержала в себя возможность обхода. Ее можно было нарушить по факту, соблюдая при этом юридически. Но наступило утро, и моя надежда начала таять, как туман под солнцем. Светлый лорд пробудился и призвал смерть. Он убил себя. Ему потребовалось три выстрела. Мне доводилось воевать, как и любому мужчине нашего мира, что хоть раз клялся служить и защищать. Мне случалось видеть героев и трусов, но первый раз мне явилась такая любовь к жизни и такое стремление к смерти. Возвращенный лорд преобразился. Не прошло и часа, как вместо капризного и изнеженного повесы перед моим взглядом предстал человек полный несгибаемой воли, перед которым можно преклонять колени. В тот день я использовал неприкосновенный запас магии гарнизона. Меня укрывала невидимость. Магия скрывала мой образ, глушила издаваемые мной звуки и даже запахи. Но я до сих пор не уверен, действительно ли мне удалось в тот день подойти на расстояние удара. Или мне позволили это сделать, как родители позволяют несмышленому ребенку подкрасться к ним со спины. Лорд вышел на улицу, и его спутники последовали за ним следом. Он шел по городу и осматривал его так, словно это все уже принадлежит ему. Он даже в мыслях не предполагал обратного. Для него иной исход был так же невозможен, как восход на западе. И когда я осмотрел на Ричарда Гринривера, что так целеустремленно шагал по городу, который я много лет искренне считал своим, в моем сердце зарождался страх, сосущее чувство обреченности и бессилия. Я на миг усомнился, что смогу сделать хоть что-то. И, как оказалось позднее, в этой своей мысли я не ошибся, хоть и гнал ее от себя прочь. Имперцы вышли к берегу. Они словно специально выбрали такое место, чтобы лишить меня воли к борьбе. Лагуна солнца. Сколько воспоминаний связано у меня с этим местом. Первый поцелуй. Первый раз я познал женщину на теплом песке этого красивого пляжа. Костры под бездонным небом, усыпанным звездами. Лорд вошел в воду и поделился с Моррем своей кровью. Кровь тут была тайным знаком, призывом исполнить давнюю клятву. И Морри ответила Лорду, склонилась перед ним и как в первый день творения исторгло из себя человека. По нашим легендам мы все вышли из морской пены. Трудно представить нечто, что могло заставить меня впасть в большее душевное смещение. Из моря вышел он. Вестник моего поражения. Серый странник, что приходит вместе с чумой в города на континенте. Только в легендах это высокий бледный человек с котомкой, полный живых крыс. А в этот раз вестник погибели выглядел как высокий чернокожий мужчина. Он вышел из морской пены, скалясь от переполнявшей его ярости и злобы. А за его спиной был мешок, полный колдовской травы. Так я узнал, что все убитые Гринривером служат ему и после смерти. Не пройдет и суток, как преклоню перед лордом колени, но в тот момент я не знал, как близок от падения. Конец интермедии «Могучие, белобрысы, падла, что давай пенделя Великой И, любимый наложница Великой О, что раздвигает для Великой О булка мир, чтобы Великий О загоняй дуг-дуг в большое черный дырка и начинай новое бога!» Радостно заорал чернокожий незнакомец, которого породила морская пена, и кинулся к Гринриверу обниматься. Незнакомец нес с собой мешок из грубой ткани, который одуряюще пах травой, а красные белки глаз ясно говорили, что трава не только в мешке, но и в гости. — Херля! Как я рад тебя видеть! — придавленно вопил Ричард. Пока указанный Херля, который габаритами превосходил даже Рэя Салиха, его плющил и мял, оторвав от земли. — Знакомьтесь, джентльмены, Херля — наш друг. Это его народ, да и его самого мы утопили в океане. Рэй отрекомендовал новое действующее лицо Мирою и Йозефу, которые с трудом сознавали реальность происходящего. Мак так вообще тайком ущипнул себя за руку. «Привет тебе, о стремная, злобная, одноногий ублюдка, что загоня рука в глотка великой и и вырви он кишка через рот! Твоя отрастить волос и стать красивая! Теперь моя никак и каждый раз, когда смотреть на твое лицо!» Херли уронил придушного Ричарда в морскую воду и полез обниматься к Сальху. «Здоров, здорово!» Громил и радостно гоготал, меряясь силой со старым другом. Трещали ребра. «Моя хотеть бухать бухлищу и говорить веселый разговора! Херли огляделся. «Это земля твоя враги, которая будет залить их кровь». «Типа того. Вы еще не всех крабов сожрали». Ричард потерял изрядную долю своих манер, общаясь с дикарем. «У нас много краба. Очень много краба. Мы делать жах-жах и кирдык. Только потом земля и камень из мяс ковыряй. Совсем невкусные врага быть». «Отлично. Просто отлично». Ричард облегченно выдохнул. «Пойдем. Тут замечательное вино». «Вино?» Переспросил дикарь. Бухлища. Ура! Бухлища! А еще мы куриша Мантрава, и смотри, как жила любимый деть папа О, благословенная Ахаджара. Я возьми наш письма и наша газета. Херли похлопал ладонью по мешку, демонстрируя, где у него лежат те самые газеты. Ваша все сильно люби, и мало-много скучай. Где там наш белобрысая падла? Поливай он свое маленький дуг дуг и растили у него она. «Мой дари потом твоя специальная припарка. От него твоя дук-дук быть длинная и шелковистая». «И как припарка работает?» «Ой, хороший припарка. Я обмотаю свой дук, -дук вокруг пояс и больше не спотыкайся о свое дук-дук. И маги, обрадывай вся жена за один раз!» Херля хлопнул себя по своей набедренной повязке. Мужчины невольно покосились на указанное место и еще невольнее почесали в затылках. «Не совсем понимаю, чего хочу я». «Не хочу точно уд видеть этого дикаря, но купить готов припарку всю, сколько ее произвести смогут», — с энтузиазмом и смущением произнес Йозеф. Салик заржал так, что где-то вдалеке откликнулись сразу несколько лошадей. Компания, весело болтая, вернулась в ресторан. Херли увлеченно крутил головой и задавал вопросы. Его искренне восхищали каменные дома, хоть он и не понимал их смысла. «Вот письма от вашего преданная друг», — заявил он, развязывая мешок и вываливая его содержимое на стол. Кроме травы, в мешке ничего больше не оказалось. «О боги, это же веселая трава!» Мироя озадаченно уставился на подношение. «Ее же тут с полпуда!» Наруто Хаджара не знают письменности, но они умеют передавать знания и послания через деревья памяти. Они сажают эти деревья на могилы предков, и плоды таких деревьев могут передавать опыт и знания умерших. «А письма? Как они пишут письма?» Мак-исследователь аж весь подобрался, словно кот перед прыжком на мышь. Рэй и Ричард озадаченно переглянулись. «Да пёс его знает», — честно признался Салих. «Но у нас есть один контакт в столице. Большой эксперт по народу Ахаджара и его традициям». Ричард улыбнулся. «Правда, при нём лучше не делать резких движений и не задевать его личность даже косвенно. «Психическое заболевание или контузия?» — пульвопытствовал Мирой. «Но как вам сказать?» С Херлей, Ричард и Рэй познакомились пару лет назад. Их тогда услали из столицы за многократные, пусть и совершенно недобровольные попытки убить действующего императора. Задание было довольно простым установить добрые отношения с народом Ахаджара, самой южной известной популяции людей на континенте. Аборигены не знали письменности и железа, но это не помешало им уничтожить полноценный экспедиционный корпус, который по доброй имперской традиции прислали до отправки дипломатов. Проблема была в том, что всех ну, почти всех прошлых послов Ахаджара, Но ну, не только они, съели. Гринривера и Салиха есть не стали. Вместо этого попросили их посильно поучаствовать в разборке между местными дикими богами. Под это даже настучали по голове шаману, чтобы он выдал соответствующие моменту пророчества. Разумеется, у Ричарда и Рея все получилось, о чем можно судить по их официальным титулам в народе Ахаджара. В благодарность за помощь весь народ дружно утопился в океане. В качестве зрителей выступали жители крупнейшего в том регионе имперского поселения, после чего за Ричардом закрепился титул Палач народов. Из экспедиции Рэй привез живую винтовку и новую руку, а Ричарду прокляли его проклятие, в результате чего у него от злобы регулярно взорвалась голова. А еще он, после той поездки, может ходить по стеклу и раскаленным углям, как по мягкой траве. И своего механоида он нашел там же. Больше всех досталось Элае Эджину, репортеру, который увязался с приятелями удирая от проблем с половиной столицы разом. Из тех лесов он вернулся со сознанием языка и обычаев народа Ахаджара, полюбил кушать живых мышей и местами вообще перестал быть человеком. Так одного из своих недоброжелателей он сожрал, буквально. А потом честно попробовал выплатить семье поглощенного компенсацию. Семья тоже оказалась честной и признала, что по совести это они должны приплатить Илая за чудесное избавление. Все это приятели поведали Йозефу и Мирою под одобрительные кивки и не слишком цензурные комментарии Херли. Во времена описываемой истории он был при приятелях проводником и переводчиком. «Так, но если они все утонули, то почему многоуважаемый Херли сидит с нами за столом? Они стали нежитью? Так нет, он живой. Это что-то иное? Папа, о, стань самой сильным богом, и его великий дед становись самой лучшей на земле!» Наши маги жить под теплые небеса и броди под дно большой солёной воду. Наши живи в каждое мир, и каждый мир нас люби», — самодовольно заявил чернокожий дикарь. Кстати, вино он не оценил, а вот местный самогон, который тут гнали, судя по запаху, из отходов рыбы, пришелся чернокожему гостю по вкусу. Смерть дела так, что от Херли отсели все остальные участники разговора. История предельно захватила мага. Эрих начал быть вопросами косноязычие собеседника не сильно мешало магу исследователю Он привык получать новую информацию и не от таких экзотов. Если убрать все скобрезности, которыми сыпал дикарь, к месту и не к месту поминая свое мужское достоинство, ругательство и откровенно абсурдное суждение, удалось выяснить следующее. Папа О, заполучив себе силу истинного божества, сделал из своих любимых детей что-то среднее между призраками и людьми. А хаджара одновременно жили в мире реальном и на его изнанке. Они обитали под водой и умудрялись там возделывать землю, выходили из моря, чтобы настучать по черепам очередным конкурентам, что взрастили своего дикого бога. Дальше племя Ахаджара либо принудительно ассимилировало соседей, убив всех мужчин и местного бога до кучи, либо, если местный бог позиционировал себя женщиной в гореме папы О и пантеоне народа Ахаджара, появлялась новая божественная жена, а у захваченных туземцев новый язык и новый уклад, ну и повышенная рождаемость у всех женщин. Короче, эдакие подводные кочевники, которые сами не уверены, снятся они себе или сами сон своего бога. Сейчас они заселили целый архипелаг. И, как стало ясно из рассказа Херли, до появления новых поселенцев ничего помимо камней и чаек на том архипелаге не было. А сейчас он засажен памятными деревьями и кустарниками. Плантации шаман-травы цветут особо буйно. Как это все сотворилось за два неполных года, Херли не знал, и его это не волновало. Обалдение Мироя по данному поводу взволновало его еще меньше. Раскрыли и секрет писем. Это тоже была одна из тех тайн, которые никто не захочет знать, но... Чтобы написать письмо, нужно пописать на нужный куст, стуча в бубен и думая о том, что желаешь сообщить. А если тебе нужна память умершего, под кустом надо закопать его косточку и тоже постучать в бубен. Способ доступен всем, а бубен можно одолжить у шамана. Или принести шаману вместе с бубном если ты вождь или его родич. Особенно такой здоровенный и наглый, как Херля. На одно растение можно записать только одно сообщение. Важную информацию записывали на деревья. Их память передавалась семенам, но только после определенного ритуала, разумеется, с участием бубна и шамана. Идея такой переписки настолько вдохновила Мироя, что он, не сходя с места, напросился к Хаджару в гости. Что для этого придется лезть под воду и довольно глубоко, он почему-то не подумал. «Вот, ваше, пробуй это!» Херля достал из вороха просушенных соцветий несколько плотных комков. «Что это?» Рейд с интересом покосился на подношение. «Важная, интересная штука! Курить, понимай и восхищаться!» Джентльмены смущенно переглянулись. Ричард и Йозеф синхронно потянулись за трубками. Вскоре над столом заглубился сизый дым. Херля довольно оглядел им перцев. Те таращились в пустоту стеклянным взором. Причем именно таращились... Глаза на выход, а губы шепчут то ли ругательства, то ли молитвы, то ли благословения. Это что за херь? просипел Громила, гулка кашля. Ой, гордость! Как я люби пять красивых бабы сразу! Дикар сверкнул жемчужно-белыми острыми зубами. О, боги! у них же веса под десять пудов! выдавил Мак и снова затянулся. Да, моя жена самая красивая баба в наш племя! самодовольно ответил Херли. Сам он дальновидно воздержался от затяжки, чтобы не пришлось разматывать на бедренную повязку. Да, этот день можно было счесть даты рождения синематографа, если бы подобные вещи кого-либо из присутствующих волновали. Но просмотр семейного интима от режиссера Херли все-таки не стал самым запоминающимся событием. День только начинался.